Глава седьмая. Разговоры странные. Любые важные разговоры веду лицо к лицу. Даже если знаю, что в финале беседа приведет к драке. По-другому никак. Нельзя о важном разговаривать с телефонной трубкой в руке, а не с живым человеком. Но в данном случае беседа лицо к лицу не могла осуществиться. Я не собирался покидать уютную и безопасную квартиру в хорошо охраняемом доме. В первую очередь из-за Киры, что останется здесь одна. Да, глупо. Да, квартира уютная и охраняемая. Но мое решение от этого не изменилось. Да, я больше не великий, Нави, и общие страсти по мне поутихли. Роль одноразового путеводного ангела я выполнил на отлично, большего из меня не выжить. Но, учитывая последнее событие и мои загадочные видения исполинской морской звезды, зажатой под толщей нового материка, затишье наверняка временное. Едва поймут старые кланы, что бывший Нави теперь обзавелся зрением, способным видеть сквозь землю, и видит так всякое непотребное и ужасное, так и окажусь я снова у многих в зоне интереса. Другие могут припомнить несуществующие обиды. «Из-за тебя мы не дошли до Зарграда». Третьим окажется интересно, насколько сильный я стал богаче. Поэтому я собирался пребывать в осаде и дальше. Когда я выбрался из игрового кокона и усталой вялой тушкой заполз в ванную, Кира все еще была онлайн. Выйдя освеженным, я заглянул в комнату и убедился, что ничего не изменилось. Возникла мысль взять красный маркер и нарисовать на расслабленном челе любимой что-нибудь смешное, дабы потом мы вместе дружно и весело посмеялись но, чуть подумав, решил не совершать столь опрометчивый поступок. Беда обязательно отомстит. Включив ноут, селся с ним на диван, пока аппарат загружался, помассировал лицо, перебрал в голове все подходящие слова, потом плюнул и решил говорить прямо как есть. Вбив мобильный номер, понадеялся, что у Гоши есть эта программа, позволяющая видеозвонки. Гудки программы оповестили, что номер активен и вызывается. На экране появилось лицо Георгия Пантелеева, он же Гоша, он же казначей клана Альбатросов, бывший владелец красивой серебристой иномарки и мой работодатель. Гоша. Моя точка X. Пусть невольно, но именно он дал мне шанс стать великим навигатором. Он дал мне игровую работу, ради которой я удалил своего старого персонажа Крашшота, создал Росгарда и вновь оказался в яслях Альгоры, где и нашел уникальное заклинание. А еще Именно благодаря работе данной Гоши я познакомился с Кирой. Одним словом, если бы не предложение Гоши, я бы сейчас продолжал бегать одиноким стрелком к расшотам по лесам и буераком, жил бы серой жизнью в однокомнатной квартире, ходил бы на очередную ненавистную работу в реале. Но это не заставило меня воспылать Гоши пламенной любовью Он лишь нажал спуск стартового пистолета, но он не знал, куда меня приведет этот путь. Я всего добился сам. Ползая в грязи среди пиявок, яростно сражаясь с многочисленными врагами, всеми силами избегая новых друзей и стараясь остаться самим собой. «Привет тебе, о Росгард, лидер клана! Да ты меня переплюнул в карьере, чертяка!» Широкая сверкающая улыбка была настолько искренней, что мне пришлось срочно напомнить себе, что Гоша банкир и обязан уметь улыбаться. «Привет, Гош!» — улыбнулся я в ответ. «Как здоровье!» Давно уже выписался и в полном порядке. Ты бы хоть цветочки послал. Или бутылочку целительного бренди. Вместе бы и выпили, цветочками бы занюхали. Извини, искренне повинился я. Дела закрутили так, что из вальдиры никак выбраться не мог. Сам ведь в курсе. Не пыли, Рос!» Гоша улыбнулся еще шире, и я испугался, что у него треснут щеки. «Ты и так сделал, ой, как немало!» Двойственно прозвучало. Вроде бы выразил благодарность за то, что я сделал куда больше, чем договаривались. К примеру, в нашем договоре не было пунктов, что я обязан отпугивать от серебристой иномарки таранящих их внедорожников, равно как и таскать девушек на своем горбу по крутым лестницам. А с другой стороны, прозвучало так, будто Гоша меня в чем-то укоряет. Предложение насчет целительного бренди в силе. Банкир потянулся куда-то за экран. А когда выпрямился, в его руке сверкала пузатая бутылка со скромной или даже невзрачной этикеткой. Я уже дома. Подтягивайся, выпьем, по чуть-чуть поболтаем, звякнем нимфом-пышнотелом, как в прошлый раз, в общем. Поперхнувшись чаем, я испуганно обернулся. За спиной никого нет. В то время я с Кирой не встречался, вроде бы пугаться нечему. Но все равно не хотелось, чтобы она услышала про пышнотелых нимф, как в прошлый раз. У женщин ведь такое развитое воображение. Эти прекрасные создания могут найти одинокий кошачий волос на плече твоего свитера и, держа его в трясущейся руке, такое понапридумывать. Гоша вроде бы разводился, насколько я помнил. Ему особо терять нечего. — Понял тебя, — кашлянул банкир, глянув за мою спину. — Из бедой тоже все хорошо, да? И у вас обоих. — Все хорошо, — кивнул я. С меня бутылка такого же бренди, что ты сейчас показал. В благодарность за то, что познакомил нас. — Ты знаешь, сколько стоит такой бре? — хохотнул Гоша, и тут же осёкся, опять смущённо кашлянул. Провёл рукой по волосам. — Извини, бре Думаю, теперь ты куда богаче меня в обоих мирах. Как вспомню цифры 2799, так на дрожащий такой смех пробивает. — 2799 повторил я. Помнишь? Столько я просил у тебя в долг. Двадцать восемь долларов без одного цента, чтобы продлить доступ к Вальдире. И кто бы мог подумать? Так что, подскочишь ко мне? Могу и я к тебе заодно новой машиной похвастаюсь. Я теперь ученый. Поэтому взял такую машину, что когда подъехал на ней к банку в первый раз, охрана за оружие схватилась. Думали, буду таранить. Не получится, вздохнул я. Работы меньше не стало. Сейчас приготовлю что-нибудь на ужин, затем немного сна и снова в Вальдиру». «Понимаю. Честно говоря, другого ответа не ожидал. Лидер клана Герои Крайних Рубежей, знаменитый Росгард, игровая легенда, великий Нави, владелец легендарного питомца, любимчик самой черной баронессы». «Вот последнее как-то не очень прозвучало», — признался я. Я еще молчу про Лизану Роскошную. Пока в больнице лежал много роликов о твоей нескромной персоне посмотрел. Я впечатлен. Спасибо, Гош. Я насчет нашего давнего уговора, помнишь? Ясли, турнир, прыжки с грифонов. Как не помнить? Мечта наша клановая хрустальная была. Пока не появился великий Нави, после чего все события завертелись с такой скоростью, что мечта разбилась. Хм. Таковы риски, да? И не говори, так и о чем ты? Наша договоренность прекращена, спокойно сказал я, глядя в глаза собеседника. Если у тебя есть финансовые претензии, готов вернуть всю полученную от тебя сумму. До копейки. Прекрати, поморщился Гоша. Козлом меня последним не выставляй. Ты мне и Кире, возможно, жизнь спас. Внедорожник кто-то огнал Киру у волок, охранников в моем доме предупредил. Они уже рассказали, как ты в домашних трениках и грязной майке ворвался и начал орать. Спасибо. Этот твой козырь мне ничем не перебить. Ты мне ничего не должен. Договоренность прекращена. Тем более Кира уже давно не в альбатросах. Опять же, благодаря тебе, мой друг из соседнего дома. Сокланы на меня уже косятся недобро. Считаю, что свои деньги ты отработал полностью и честно. Спасибо. Облегченно улыбнулся я. Насчет джипа и спасения ты бы сделал для меня то же самое. Так что не бери в голову. Пару бутылок бренди или чего другого перешлю тебе с радостью. Как-нибудь заеду и заберу. Заодно посидим. Понял, буду ждать. И еще. Хм? Я хочу выкупить у тебя эту цепочку квестов, которую начала делать Кира. Так. Так, сказал я. Мне теперь надо думать о клане, сам понимаешь. Нам лишние козыри не помешают. Готов купить всю собранную вами информацию по той цепочке квестов. Задумчиво глянув на меня, Гоша ненадолго погрузился в молчание, что-то напряженно обдумывая. Поднял голову, спросил. — Ты ведь все равно пойдешь по цепочке. В паре с Кирой. — Не знаю, — развел я руками. — Кира принципиальная, сам знаешь. Она может и упереться. — А ты? Принципиальный? Чем глубже в темный лес, тем сильнее рыцарь становится похож на разбойника. Это чье изречение? Это мое изречение. Туманненько звучит, но намек я уловил. Сам решить не могу. Обсужу с руководством. Что-нибудь еще? Замок молчания с моего рта снят, добавил я. Кира может и отказаться, не волить ее не стану. Но цепочку мы разрабатывать станем так или иначе. Начнем обсуждать, собирать инфу с нуля, как и многие другие кланы. Так что с этой стороны к нам у тебя никаких претензий быть не может». «Предположим», — кивнул Гоша. «Нет», — усмехнулся я. «Не предположим, Гош. Не может быть у вас никаких претензий. Даже в яслях у нас оказались конкуренты, которые нас еще и опередили на втором этапе. Та информация, что я узнал от вас по ходу дела, далеко не эксклюзивна. Я могу ее купить у другого источника». Надо просто найти на просторах Вальдиры игроков мирную разящую и Грюма молота это, к примеру. Верно. Конкуренция везде. Все норовят самим проскользнуть дальше, а тебе занозу воткнуть в пятую точку да поглубже. Кстати, помнишь твой бравый выкрик? Любую, лишь бы не похожую на Киру. Это когда я спрашивал, какую нимфу тебе вызывать. Удар ниже пояса. Да что ты, добрый рыцарь, похожий на разбойника, что ты? — Это я просто так вспомнил. — Думал, ты засмеешься. — А ты что-то побледнел, малеха. — Подумай об информации. Всегда можно договориться. — Подумаю, подумаю. — Буду ждать, Гош. — Лады, услышимся. Всегда буду рад видеть в гостях. — Окей, спасибо. Экран мигнул и потемнел. Связь прервалась. Посидев несколько минут в тишине, я встал и потопал к кухонной плите. Пора готовить ужин. Беседа прошла успешно, но несколько напряженно. Такое впечатление, что я разговаривал с каменным валуном, пытающимся притвориться плюшевым улыбчивым мишкой. Впрочем, я его вполне понимаю. Поставив ноутбук на стол, включил Вальдира мессенджер и отправил черной баронессе короткое послание. Она особо занята, но и я ее не по пустякам беспокою. Программа с ответом не торопилась. Я успел разморозить в микроволновке мясо для будущих бифштексов и нарезать овощи. И только тогда мессенджер наконец-то звякнул. Вытерев руки полотенцем, проверил ноут. «Привет. Извини за задержку. Команду я уже отдала. Остаток денег поступит в течение часа на твой банковский счет. Надо связаться. Сейчас. Свободен для звонка? Да», — с легким недоумением ответил я и вжал Enter. Через мгновение зазвучал звонок. Ответив, я увидел лицо баронесса. Венгерская цыганка находилась онлайн, а не просто сидела за ноутом, как я. «Доброго Зарградского дня вам, леди!» церемонно начал я. «Чем могу?» «Рос, тебе вот надо было высказывать моему папаше свои мысли по поводу воспитания детей?» «Не понял. Хотя да. Лучше бы я тогда сдержался. Влез не в свое дело и...» «И нарушил шаткое равновесие!» Подхватила черная баронесса. Семейным поеданием просроченных продуктов дело не кончилось. Папашка снова попытался наставить Орбита на истинный путь. Принудительно вывел его из Вальдиры, встал в позу и начал вещать про то, как должен жить молодой парень. Попытался, папаша неумело и коряво. И дома разразилась война. Орбит дал отцу отпор. Причем так жестко, что даже я позавидовала. Отец будто на стену налетел и шлепнулся на задницу. Вот черт. И что теперь? Теперь? Теперь все плохо. Отец выгнал его из дома. Дал какую-то сумму и выгнал. Вместе с Коконом. Чтоб меня. Влез я в чужие дела. Да ты прямо суперумелец, блин. Еще денек, и чувствую и меня из дома попрут. У братишки телефон выключен, дозвониться не могу. Сейчас буду звонить филиалу Вальдиры, что увезла его Кокон. Но вряд ли они что скажут. Орбит совершеннолетний, имеет право на личную жизнь. Но если что, Рос, он может связаться с тобой. «Наверняка свяжется. Когда это произойдет, отпишись мне сразу же. Прошу». «Даже не сомневайся», — заверил я встревоженную черную баронессу. «Ты узнаешь сразу же. Черт. Удачи. И да, у него есть твой адрес. Нет, вряд ли, конечно, что он отправится в Снежную Россию к своему обожаемому другу Росгарду. Но даже такой безумный вариант исключать нельзя. Это орбит, пути его неисповедимы. Я буду ждать новостей» понял. До встречи. Так. Меня окатила жаркая волна вины. У меня самого не слишком все ладно было с отцом в прошлые годы. Мы изрядно друг другу крови попили. И я, великий придурок, не научившись ничему на собственных бедах и ошибках, взялся учить семейной жизни других. Причем сам вон и не преуспев. Ни с отцом и матерью в юности, ни с бывшей женой во время относительной зрелости. Вот тебе и результат. Полез не умеха не в свое дело и на ломал кипарисов. А ведь мне не раз говорила удивленная черная баронесса: Орбит к тебе прислушивается, начал ставить авторитет отца под сомнение. Побродив по списку адресов Вальдира Мессенджера, нашел орбита Хрустилиана и, убедившись, что пользователь не активен, напечатал ему короткое сообщение: Привет! Слышал о твоих семейных проблемах. Всегда помогу, чем смогу. Отпишись по возможности. Мы волнуемся. Через минуту ушло еще одно сообщение. Теперь баранессе. Отправь мне все его контакты. Почта, телефон и прочее. Буду стучаться в них, пока он не ответит. Хоть бы не случилось ничего плохого. Тяжко вздохнул я, откладывая ноутбук и возвращаясь к готовке ужина. Хоть бы не случилось. Хоть бы и не случилось что? Хрипловатый голос Киры наполнил зал усталым эхом. Наработалась беда наприключенилась. Сдала геройскую вахту и, обувшись в мягкие домашние тапочки, приплелась на кухню. Вода с лимоном, мэм. Я поставил на стол большой бокал, выдавил в него половину лимона, долил воды. в взахлебс. Святое паладинское пойло. Я уже хлебалс. К воде с лимоном последние несколько дней меня приучала Кира. Есть, мол, в нем польза великая в этом странноватом бесцветном кисловатом коктейле особенно если пить натощак с утра или после долгого иссушающего пребывания в игровом коконе. Я возражать не стал. Где времена, когда я, почесывая занемевшие от лежания ягодицы, пил ржавую воду из крана в ванной? Те времена в прошлом. И это хорошо. Так что хоть бы не случилось? «Орбиты из дома выгнали», — сообщил я. «Из реального?» Кира отставила опустевший бокал и уселась на высокий табурет. На пол шлепнулись тапочки. Угу. А Орбит не слишком коммуникативная и социальная личность. Скорее наоборот. Как представлю, бегает сейчас по Венгрии парень с гробом под мышкой и зыркает на всех покрасневшими глазами. Слышал, у них там с вампирами строго. Кол в сердце и депортация. Куда депортация? В сердце Колья. Или в королевство купидонов. Да это я так. Для примера. «Как думаешь, он в реальном мире такой же странноватый?» «Хуже», — отозвалась беда. «Гораздо хуже. Он ведь почти живет в виртуале. А когда он последний раз гулял по реальному парку? Когда тусил с друзьями? Может, у него социальные навыки напрочь атрофировались? Ты что-нибудь сделал?» Отписал ему. Сказал, что всегда помогу и что мы волнуемся. Просил выйти на связь. «Правильно. Ты у меня хороший». Но глупый. Влез не в свое дело, и веками дремлющий старый безумный вулкан пробудился. Людям надо помогать. Я ему тоже напишу. И буду писать постоянно. Еще напишу знакомый у них в Венгрии дом и вроде он сейчас пустует собираются продавать. Пусть вселят загадочного парня с гробом. А если он им весь кафель и обои магическими рогатыми формулами изрисует. Продадут дом еще дороже, как пристанище осененного музами художника. Пусть рисует. «Дай ноут». «Хм», — буркнул я. «Может, в мою однушку пьющего художника на время вселить? Испятнает всю квартиру следами творчества? Золочусь на продажу». «У нас не оценят. Ноут, плиз». Подтолкнув девайс, я начал резать мясо, в то время как закусившая губу Кира болтала ногами под столом и печатала сообщение. Компания по спасению изгнанной из отчего дома одинокой и странноватой души началась. «Не в этом ли суть людская?» Сначала помочь с изгнанием, затем искать приют. Я старался не грызть себя душевно. И пытался себя убедить, что подобная встряска орбиту будет только на пользу. А где-то глубоко внутри меня короткой вспышкой молнии сверкнула и угасла недовольная мысль о том, что орбит покинул Вальдиру и не может сейчас заниматься разгадкой тайны Тантериала. Время тратится впустую. «Вот это да!» Заразился я все же суровой прагматичностью от знакомых клановых лидеров. Через полчаса новостей от орбиты не случилось, но многочисленные послания были успешно отправлены и ждали своего прочтения блудным эльфом. Маскиры уселись на диван, поставили над коленями переносной столик, разместили тарелки с мясом и салатами и устроили долгий и неспешный семейный ужин. Тихо звенели вилки, из телевизора доносился приглушенный голос диктора игровых новостей, Вальдира не отпускала нас даже здесь, никогда до конца не разжимая когти. Бикнул лежащий рядом ноут. Сообщение. Но не от орбита, а от банка. Баронесса перечислила остаток оговоренной суммы, полностью выполнив свои обязательства. Короткая личная приписка от нее гласила. — С тобой приятно иметь дело. Всегда готова продолжить. Черная баронесса. Подумав, я открыл мессенджер и написал ответ. «Взаимно. Деньги получил. Жду вести от орбита. Если что узнаешь, отпиши». Закончив дела, повернулся к Кире, что воспользовалась шансом и успешно уничтожила половину моего бифштекса, орудуя вилкой и ножом с завидной быстротой. Я стал богаче. «Молодец!» — прозвучала короткая искренняя похвала. Меня чмокнули в щеку блестящими от мясного сока губами, и наша беседа незаметно опять свернула куда-то в сторону. Никаких восторженных воплей по поводу увеличившегося богатства не последовало. Диктор с экрана продолжал рассказывать о происходящем на Зарграде. Всех интересовала только эта тема. Этот кусок новой суши в огромном мире Вальдира. Кира дополняла его слова свидетельствами очевидца, поправляла, если диктор в чем-то ошибался. Она была в гуще тамошних событий, видела многое. С ее опытом нетрудно сопоставить факты и предположения. Дела на Зарграде шли не очень. Но дела все же шли и даже почти не буксовали. Период беспомощного замешательства завершился. Несмотря на продолжавшиеся чудовищные материковые конвульсии, крепости продолжали строиться, новые территории открывались одна за другой и исследовались, кланы упорно уходили все дальше от берега. Достигнуто было многое. Есть чем похвалиться, Есть, что с гордостью вписать в клановую хронику. Экипировка и оружие. На текущий момент найдены 17 отдельных частей легендарных сетов экипировки. Самый заметный из них предмет — массивный желтый шлем в виде головы хищного насекомого, называющийся «Властитель боя». На задней части шлема изображен шагающий в гуще битвы четырехрукий воин, вооруженный топорами и мечами. Найдено не меньше 100 частей от полных экипировочных сетов, рангом поменьше и находки следуют одна за другой. Во многих новых локациях удается отыскать заветные предметы. Это же касается образчиков оружия, некоторые из которых так замысловаты, что не сразу удавалось понять, с какой стороны его держать и как им орудовать. Колоть лесу по стату, а льбить наотмашь по сусалам. Полностью еще ни один из легендарных сетов не собран, но это никогда не было делом быстрым. Прочих сетов рангами пониже. Частями собрано куда больше. Причем два из них найдены целиком внутри разбитых древних статуй вместе с костями. Большая загадка, за что двух могучих воинов заключили внутри статуй, причем, скорее всего, заживо. Данная находка породила волну вандализма. С лихостью разбивались найденные резные колонны, барельефы, статуи, подозрительные стены и вообще любой обнаруженный объект, не обладающий свойством неразрушимый. Множество так называемых артефактов древности было безвозвратно потеряно. Кое-что удалось сохранить игрокам поумнее. Многое спасли кланы, попросту перетащившие находки в свои крепости и взявшие под стражу. Ведь почти на каждом предмете имелись полустертые загадочные символы, что могли быть чем угодно. От бессмысленных каракулей до карты сокровищ или могучего проклятия. Сразу родилась теория, что администрация игры решила посмеяться над жадностью игроков, дав им возможность отыскать большую ценность только для того, чтобы они же сами ее и разбили. И скриншоты делались далеко не всегда. Некогда. За спиной хрипят другие авантюристы. Разбивай, ищи, хватай, беги. Мне происходящее напомнило рассказ про Шерлока Холмса, где в одном из десятка гипсовых бюстов какого-то военачальника скрывалась черная жемчужина. Чтобы ее отыскать, вандал расколотил все бюсты подчистую. Начали попадаться свитки с заклинаниями. И тут ждал большой сюрприз. Все свитки на неизвестном ранее языке. А цветовые сигналы свитки имеют иные значения. Если на старом континенте красный свиток почти наверняка имеет отношение к магии огня, то на Зарграде использованный красный свиток вызывал дождь свистящих древесных листьев, отлитых из стали. Все находки в купе дали понять, что исчезнувшая цивилизация была очень развитой, обладала истинным мастерством в кузнечном и магическом делах. О глубоких познаниях говорили и найденные эликсиры с удивительными свойствами. Один клан наткнулся на небольшой разрушенный город и, окружив его плотным кольцом, остановился. Начал археологические раскопки, поминутно находя все больше предметов. Дальше клан Небесной Васильки не пошел. Добыча поперла столь плотным потоком, что как-то пропало все желание шастать по опасному лесу. Правда, им несколько подпортила радость воющая звериная нежить, вылезшая из развалин но с ними удалось справиться, локализовать точки респауна, установить там ударные группы и продолжить раскопки. Последние известия из города гласили, что васильки вроде бы наткнулись на что-то интересное, но тут по ним ударило два других клана, и журналист бесславно погиб под обрушившейся стеной. Прыгающие съемки и крики оператора выглядели так натурально, что казалось, будто все происходит на самом деле в какой-нибудь горячей военной точке. Баражирующих грифонов вполне можно было принять за бомбардировщики. Клан Неспящих подтянул под свое начало еще несколько кланов, соблазнив их богатыми обещаниями. Еще больше игроков теперь трудится над постройкой гигантского портала и удерживает непробиваемое кольцо вокруг стройки века, как ее окрестили новости. Если точнее, никогда не спящий стройкой века. А если еще точнее, непробиваемое кольцо являлось настоящей сферой. Оборону держали и под землей, и под облаками. На экране телевизора показывали шагающих в атаку ужасных монстров, напоминающих вывернутых наизнанку клыкастых диплодоков, с лапами длиной в 15 метров, легко выдерживающих вес, висящих над кронами деревьев многотонных туш. Костяная броня легко выдерживала огонь и ливень стрел, головы, насаженные на бронированные и почти бесконечные шеи, хватали игроков и животных, подбрасывали их в небо, трепали и били по земле. Диктор с восторгом кричал, что, несмотря на постоянные атаки и массовые потери, неспящие продолжают удерживать рубежи, не отступая ни на шаг. Несколько часов назад на территории будущего портала и города произошел чудовищный силы взрыв, взметнувший в воздух невероятное количество земли и камня. Образовался Исполинский кратер. Судя по обрывкам увиденного, взрыв был ожидаем и необходим. Не дожидаясь, когда осядет пыль, в кратер начали спускаться игроки. Выступившая с короткой речью клановый лидер Черная Баронесса подтвердила, что взрыв произведен намеренно, и объявила, что на Зарграде клан Неспящих воздвигнет еще одну цитадель, причем на этот раз не на вулканическом плато, а в пределах будущего города. В данный момент подбирается подходящее название для цитадели. Каждый желающий может испытать свои силы и предложить свой вариант на веб-странице, чей адрес указывается в бегущей строке. Главное помнить, названия должны иметь отношение к произведениям профессора Толкина. Продолжается изучение глобальных катаклизмов. В многочисленных стихотворных и песенных произведениях, появившихся в недавнее время, материк Зарград сравнивают с необъезженным мустангом, бьющийся в путах пумой, извергающимся вулканом и множеством иных существ и явлений. Но особую известность в широких массах получило изречение лидера клана архитекторов, мрачно заявившего, что лично ему Зарград кажется крайне опасным безумцем, удерживаемым крепкими кандалами и смирительной рубашкой, что почти полностью сдерживают его буйство. Если выразиться понятней, клан-лидер архитекторов, самого первого старейшего клана Вальдиры, дал четко понять. Это лишь цветочки, а ягодки еще впереди. Искренне надеемся, что его пессимистические прогнозы не сбудутся. На этом моменте я тихо хмыкнул. Кира, понимающе кивнула. Лидер архов даже не представляет, насколько правдиво его сравнение. И что в качестве смирительной рубашки служит сам материк. Помню, в детстве у нас в квартире появился здоровенный волосатый паук. Позднее оказалось, что он уполз у соседа и неведомыми путями оказался у нас. Мама сделала первое, что ей в голову пришло. С испуганным криком высыпала на паука совок земли. Она как раз пересаживала фикус, а я сидел рядом и рассматривал книжку с картинками. Так вот, паук из-под той кучи земли выполз. У него это заняло некоторое время, но он все равно выполз и начал наворачивать круги по нашей квартире. Хорошо я догадался, откуда явилось создание, и после короткого, но насыщенного эмоциями звонка явился перепуганный сосед и, поймав гада, принес тысячу извинений. Боюсь, что и колоссальная звезда рано или поздно все же освободится, если ничего не предпринять. И я сомневаюсь, что за ней явится хозяин и унесет ужасную тварь, предварительно принеся извинения. Но пока никто не знал об ужасе под материком, и наполненные оптимизмом голоса твердили, что вот-вот будет схвачена суть катаклизмов, что уже удается предсказывать некоторые из них заблаговременно, а вскоре докопаются и до источника проблем. Скоро проблема будет решена, и больше ничто не помешает первопроходцам покорять заповедные земли. Ну-ну. Я не представляю себе, как можно решить проблему с монстром таких размеров. К нему само слово «размер» не подходит. Тут больше подходит слово «граница». И чем ближе игроки к центру материка, тем они ближе к главной угрозе. «Я зашиваюсь», — со вздохом признался я. Едва закончился очередной блок важных игровых новостей. «Совсем?» «Совсем. И не только я. Проблемы ширятся и множатся. Пора тебе обратно домой, заместитель». «Как скажешь, начальник? Завтра?» «Завтра. Оповестим повестим всех желающих прокатиться на мегаопасных телепортационных горках? Утащу их на Зарград. Оттуда заберу тебя. Главное суметь вытащить и Роску если ее выбросит где-нибудь по дороге, — задумалась Кира. — Буду держать ее в охапке. Сожму, как плюшевого мишку. Если что, улетим вместе. — Да, — кивнул я. — Если увижу, что Роску сбрасывает, брошусь за ней. Погибать так вместе. — Настоящий отец, — фыркнула Кира. — Само собой. Куда угодно за ней прыгну. Так что обнимать будем вместе. — На старых землях за Роской начнется охота, помнишь? Помню. Если дела пойдут совсем плохо, схватим ее в охапку и снова прыгнем на Зарград. Оттуда уже на Кольцо Мира. Пусть тогда там свою секту основывает. Туземную. Веру. Да без разницы, лишь бы в безопасности была. Ну или будем развиваться на новом материке. Лады, надо спать ложиться. Мне через два часа в ночную смену. На защиту родного кланового холла. Я знаю. Бом уже отписал на закрытом клановом форуме. У нас есть такой форум? У каждого клана есть. Появляется сразу после основания. Ты хоть иногда туда заглядывай. Там бом текущую ситуацию описывает. Выкладывает списки трофеев, прикидывает, за сколько их можно продать, спрашивает, нужна ли кому из сокланов такая экипировка. Храбр Светлушка выложил список уже доступных эликсиров с описанием их действия. Список постоянно пополняется. Док понемногу-понемногу описывает болезни, которые может вылечить, и пишет нашу боевую хронику. Почти дописал про ваши догонялки в пустошах Кохгвальда. Я описываю про новый материк. Келен начала сбрасывать на форум свои новые статьи, еще до их появления в Вестнике Вальдира. Новые рекруты начали фургонную хронику. Какую хронику? Фургонную. Ты ведь, блин, молодец. Взял да и отправил новичков через опасные просторы Вальдира. Но они держатся с оптимизмом. Неумело описывают ситуацию, спрашивают совета про товары у Бома. Интересуются, какие оси лучше ставить на фургон. Есть дубовые и есть железные. Читать интересно. Кстати, ты в первую очередь обязан регулярно бывать на клановом форуме, отвечать на чужие вопросы, задавать свои и вообще делать все, чтобы разбросанные по миру сокланы видели. Лидер здесь, готов помочь словом и делом, ободрить и защитить. Так что лезь на форум, отписывайся, а потом уже иди спать. Что-то обязанности у меня все больше. Со Стоном уронил я голову на плечо подруге. Это только начало. Эй, почему от тебя пахнет моим шампунем? Что под руку попало, тем репу и намазал. Я неприхотливый. Цитрусовые с нотками мяты, вздохнула Кира. Делает волосы мягкими и шелковистыми. Завтра тебя подстригу. Ты это умеешь? Не умею. Но надо же когда-нибудь учиться. Ладно, спи. Я доем и отпишусь на форуме. Насоветую чего-нибудь. А — Какие оси лучше для фургонов? — В зависимости от местности, груза, типа повозок и опасностей в пути, — отторобанила Кира. — Но стальные лучше. Спи, лидер, спи. Скоро тебе отправляться в путь. Опять толком не поговорили и не договорили. — Если звякнет весточка от блудного орбита, буди. Сонно пробормотал я, проваливаясь в темный шипучий омут. — И будильник поставь, Кирыч. Она мне что-то ответила, но слов я уже не разобрал. Голову будто подушкой накрыло. Последнее, что ощутил, как пальцы Киры ласково перебирают мне волосы. Прощай, реальность. Выход.